Глава 37. Из Лексуса выходят мужчина и женщина в строгих костюмах. Мужчине на вид около 40 лет. Короткая стрижка, чисто выбритое веснущатое лицо, ростом ниже спутницы. Пиджак натянут на груди и на плечах. Такое ощущение, что его хозяин накачал бицепсы уже после того, как был шит костюм. Женщина встает рядом с водительской дверью, заложив руки за спину. Доброе утро, я Деклан, говорит мужчина, подходя к нам. У него ирландский акцент, как у Кирана. Я пожимаю его протянутую руку и представляюсь Джейк. А вы должны быть Элис. Да, отвечает Элис, расправляя плечи. Это моя подруга Даяна, говорит Деклан. Даяна кивает. Не против, если мы войдем. «Разве у нас есть выбор?» Даяна достает с заднего сиденья Лексуса черную спортивную сумку. «Мы с Элис идем в гостиную. Деклан за нами». Даяна остается стоять в холле с сумкой у ног. «Выпейте что-нибудь?» — спрашиваю я. «Нет, спасибо», — отвечает Деклан. «Сядем на минутку?» Элис еще в куртке садится в синее кресло. Я встаю с ней рядом и обнимаю ее за плечи. Деклан достает из портфеля папку — кладет на кофейный столик перед Элис какие-то документы. Насколько я понимаю, вы получили предписание и в аэропорт Хафмунбей. Да. Ей необходимо было присутствовать на слушании в суде, поясняю я. Мы выразили желание выйти из кодекса, но нам отказали. Элис объяснила, что она не сможет. Уверен, у нее были на то причины, перебивает меня Деклан. Мы с на этим не занимаемся. Он пододвигает Кэлис один из документов. Распишитесь и поставьте дату. Ознакомьтесь сначала, если хотите. Там говорится, что вы знали о том, что вам предписано явиться в назначенный день и час в указанное место. Я умею читать, сухо бросает Элис. Она пробегает глазами несколько абзацев и уже собирается подписать документ, но я хватаю ее за руку. Она поднимает глаза. «Все нормально, Джейк, я подпишу. Там на самом деле только это». Элли ставит на документе свою подпись. Так он кладет перед ней второй документ». «Здесь тоже, пожалуйста, распишитесь». «А это что?» «Вы признаете, что мы с Даяной обладаем необходимыми полномочиями для выполнения требований договора, подписанного вами в ниже указанную дату, что было лично засвидетельствовано Вивиан Крандл». И что это за требования, спрашиваю я. Необходимо, чтобы ваша жена поехала с нами. Я тоже поеду. Нет, только Элис. Я могу переодеться, спрашивает Элис. Ты не поедешь, возражаю я. Она кладет ладонь мне на руку. Джейк, я согласна. Она смотрит на Деклана. Но этот документ подписывать не буду. Вы должны, настаивает Деклан. Элис отрицательно качает головой. «Если без этой подписи вы не можете меня забрать, значит, уедете без меня». Деклан смотрит на Даяну. Все это время та внимательно слушала, но ничего не говорила. «Таков порядок», — нарушает молчание Даяна. «Позвоните своему начальству», — пожимает плечами Элис. «Я не подписываю все подряд, я сама юрист». Я вспоминаю подписанный нами контракт, и, несмотря на все, что Элис сказала сегодня на берегу, отчаянно жалею, что она не проявила такую же осмотрительность в тот раз. «Ладно», — по выражению лица Даяны, невозможно понять, что она думает. «Мы должны следовать установленному порядку. Пожалуйста, переоденьтесь». «Во что-нибудь удобное и стесняющее движение», — добавляет Деклан. Элис уходит в спальню. «Мне бы пойти за ней, но я не хочу оставлять незнакомцев, одних в гостиной. Кто знает, что они тут понаставят?» «Надолго вы ее увозите?» «Точно не скажу», — пожимает плечами Деклан. «А куда? Смогу я к ней приехать?» «Боюсь, это невозможно», — говорит Даяна. «Хотя бы позвонить-то она мне сможет?» «Разумеется, разрешены два звонка в день». «Серьезно упорствую я, как долго ее не будет? Что вы с ней сделаете?» Деклан одергивает свой тесный пиджак, видимо, и задаю неудобные вопросы. Послушайте, я правда не знаю. Даяна достает из кармана сотовый. Я выйду на улицу. Она выходит из дома и закрывает за собой дверь. Ладно, кое-что скажу, усмягчается Деклан. Первое нарушение молодожены, новички. Полагаю, максимум 72 часа, а то и меньше. Мы называем это перевоспитанием. В группе. Скорее, индивидуально. Мне представляется куратор вроде Дейва только более строгий. «Хотя точно я не знаю», — добавляет Деклан. «И сказать не могу, и вообще ничего не говорил». Я слышу, как Элис в спешке выдвигает и задвигает ящики комода. «Что, если она откажется ехать?» «Чувак», — спокойно говорит Деклан. «Этот вариант не рассматривается. Твоя жена переоденется». Пройдет установленную процедуру, мы подготовим ее к поездке, а потом все вместе сядем в машину и уедем. А вот насколько гладко все пройдет, решать твоей жене. Поездка ей предстоит долго, и не стоит усугублять свое положение. Понял? Нет, не понял, со злостью говорю я. Деклан хмурится. «Вы оба вроде воспитанные и понятливые люди». Если я и могу отступить от установленного порядка, то лишь на чуть-чуть я и так иду вам навстречу. Будто услышав его слова, из спальни появляется Элис. На недлинный свободный свитер, леггинсы и черные кроссовки. В руках матерчатая сумка, с которой она ездит отдыхать. В сумке лежат носки, джинсы, косметичка. И то Элис на удивление решительный. Если она и нервничает, то это почти незаметно. «Могу я взять с собой телефон и кошелек?» Деклан кивает. В дом возвращается Даяна со спортивной сумкой, бумажной этикеткой и маркером. Она подставляет раскрытую сумку Элисы и ждет, когда та положит туда телефон и бумажник. Потом закрывает сумку, наклеивает сверху этикетку и расписывается на ней. Сумка переходит к Деклану, тот тоже расписывается на этикетке. Никаких украшений, предупреждает Даяна. Элис снимает мой рождественский подарок. Цепочку с черной жемчужиной. Я хватаю Элис за руку, отчаянно не желая никуда отпускать. Она целует меня и шепчет. «Не волнуйся, пожалуйста». Потом с вызовом смотрит на Деклана. «Ну, поехали». Он морщится. «Все не так просто». Даяна ставит сумку на стол. «Я должна убедиться, что у вас нет с собой ничего запрещенного». «Вы серьезно негодуя?» «Мэм, встаньте лицом к стене и упретите в нее руками». Элис хмыкает, будто это какая-то игра, и ничего из ряда вон выходящего не происходит. Дамы, «А нельзя обойтись без этого?» — возмущаюсь я. «Таков порядок», — говорит Деклан, избегая моего взгляда. «Чтобы поднадзорные сами себе не навредили». Да я хлопает Элис, а Деклан поворачивается ко мне. Честно говоря, процедура не всегда проходит гладко. Некоторые нарушители бывают морально не готовы ехать с нами. На этот случай, разумеется, предусмотрены специальные меры. Элис стоит спиной ко мне, упершись руками в стену. Мне не верится в реальность происходящего. Да надо достает из спортивной сумки на ножники и защелкивает их на лодыжках Элис. «Нет, это уж слишком, я решительно направляюсь к Эллис. На моем пути встает Деклан. Вот поэтому предписание не стоит игнорировать. Эффективное средство. В следующий раз не захочется. Мэм, говорит Даяна, повернитесь ко мне и вытяните руки вперед. Элис выполняет приказание. Даяна достает из сумки что-то трепичное с пряжками и цепочками. Раньше меня, догадавшись, что это, Элис бледнеет. Даяна помогает ей просунуть руки в рукава смирительной рубашки. «Не позволю!» — кричу я и бросаюсь к Деклану. Он бьет мне локтем в челюсть, а потом ударом ноги сбивает с ног. Я лежу на полу, пытаясь вдохнуть, и ошеломленно гляжу настоящего надо мной Деклана. Все произошло молниеносно. «Не трогайте его!» — отчаянно кричит Элис. «Мы ведь не будем все усложнять!» — обращается ко мне Деклан. «Приходится просто кивнуть, потому что говорить я не могу». Деклан рывком поднимает меня на ноги, и только тогда я понимаю, что он гораздо тяжелее меня. я бросает его просительный взгляд на Деклана. «Кляп?» Кляп с непередаваемым ужасом переспрашивает Элис. «Обещайте не кричать», — спрашивает ее Деклан. «Предпочитаю ехать в тишине». «Да, да, конечно». На секунду Деклан задумывается, потом кивает. Даяна пропускает лямку смирительной рубашки между ног Элис и застегивает на спине. Можно выйти через гараж, говорит Элис. Не хочу, чтобы соседи видели. Деклан смотрит на Даяну, потом говорит: Можно, почему нет? Я веду их через кухню к черному входу. Нажимаю на кнопку, и гаражные ворота медленно ползут вверх. Деклан открывает заднюю дверь Лексуса, и отвержу себе, что все это дурной сон. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле. Даяна слегка подталкивает Элис в спину, но она не идет, а поворачивается ко мне. Я с ужасом думаю, что будет, если она попытается бежать. «Я люблю тебя», — говорит Элис, целуя меня. Смотрит мне в глаза. «Пообещай, что не будешь звонить в полицию, Джейк». Я в панике прижимаю ее к себе. «Пора», — командует Деклан. Я не разжимаю объятий так он хватает меня своими ручищами, плечо пронзает острая боль, я опять оседаю на пол. Даяна помогает Элис забраться на заднее сиденье, застегивает ремень. Я пытаюсь встать, сердце бешено стучит в груди. В случае крайней необходимости можете позвонить. Деклэн протягивает карточку с номером телефона, потом пристально смотрит мне в глаза. Крайне ясно. Держи сотовый рядом, жена позвонит. Все не так плохо, как кажется. Деклан с Даяной садятся в машину и отъезжают от дома. Я отчаянно машу рукой, не зная, видит ли меня Элис, сквозь тонированное стекло.